Глава 39 девятая. Ей уже пора спать. Ловлю я упрек в трубке, оставляя Дарину в кабинете под присмотром Марины. В коридоре склада эхо моих шагов. Голос Алины тоже звучит как эхо. Я ждал звонка, причем долго, поэтому ощущения бодрые. «Сегодня без тихого часа», — отвечаю я ей. «Вечером ляжем пораньше». Такие вещи нужно заранее обсуждать. Я бы с удовольствием. Я сжимаю пальцы в кулак, заставляя себя поймать дзен. Это почти неосуществимо. Молчание из трубки такое, словно там ломают стекло. Это все не конструктив. Это полнейшая параша. Я и зол, и нет. Я чувствую, как отпускает. Наверное, просто нужно чуть больше времени. И мне, и ей. Я вдыхаю, втягиваю воздух. Алина молчит. В нашей ситуации это уже хорошо. Я отвезу ее на ночь к родителям, говорю я в трубку. Завтра в двенадцать буду в даче. Называю хорошо известный нам обоим ресторан. Я надеюсь, ты присоединишься. Она продолжает молчать и через тридцать секунд кладет трубку. Я возвращаюсь в кабинет, слегка потеряв нить нашего с Мариной разговора. Ей чуть за сорок, она профи, Я учусь у нее, это безусловно. Из нас сразу сложилась неплохая команда, в том числе я не люблю тратить время Марины попусту, поэтому переключаюсь с личного на рабочее после того, как она выгибает вопросительно брови. Когда заканчиваем, на часах почти четыре. Моя поездка к родителям такая же импровизация, как и весь этот день». Я делаю это без предупреждения. В крайнем случае, если их нет дома, мы с Дариной их дождемся. По факту, это оказывается не нужно. Мать дома, и после нашей последней встречи стекла и здесь тоже хватает. Взгляд на моем лице, поджатые губы. Ко мне наверняка уйма вопросов, и они не о том, что я буду на ужин, но я сегодня не отвечу ни на один». Хотя все же даю некоторые ответы, когда снимаю с себя куртку и разуваюсь, прежде чем начать раздевать Дарину. Я надолго. В каком бы ни согласии мы сейчас ни находились, моя дочь — это нейтральная территория. Возможно, прямо сейчас я делаю эту и без того очевидную вещь новым законам нашей жизни. С ним придется считаться и мириться, чтобы бы ни происходило, когда я выхожу из этого дома и закрываю за собой дверь. Он тоже нейтральная территория, ведь именно этому меня учили всю жизнь. Семья — это самое надежное из того, что есть у человека, и я вправе этой аксиомой воспользоваться». «Хащу на улицу», — дует Дарина губы. «Это что за капризы с порога, а?» — с легким нажимом спрашивает у нее бабушка. «Она без тихого часа», — сообщаю я. «Будут «А-а, тогда понятно». Я смотрю ей в глаза, когда встаю на ноги, раздев дочь. Пара секунд, и этот контакт прекращается. Я как раз ужин готовлю. Отвернувшись, мать ведет Даринку на кухню. Отца нет дома, так что я отправляюсь в его кабинет, сгоняв до машины и достав оттуда ноутбук. Мы с отцом созваниваемся в шесть. Его рыбалка закончилась бутылкой марочного коньяка, так что я оказался в гостях удачно. Я привожу его домой, предложив не брать такси. Семь раз отмерь, один отрежь. Это его совет, выданный мне еще несколько дней назад, и я рад, что мы не возвращаемся к теме, пока везу его домой. Наше общение выглядит как обычно, если не считать треска грёбаного стекла в воздухе. Дочь принимает ванну, когда мы возвращаемся, через полчаса уже в кровати, одетая в пижаму. Несмотря на утомление, она слегка перевозбужденная, поэтому приходится распаковать одну из новых сказок, которые стопкой сложены на подоконнике. Дарина вяло водит пальцем по картинкам, повторяя за мной слова, и ее тело тяжелеет, лежащий на моей груди маленький кулак постепенно слабеет. Дочь глубоко дышит, и под этот ровный звук я смотрю в потолок. Подняв руку, кидаю взгляд на часы и выключаю стоящий на тумбочке ночник от пляска бликов которого хочется выколоть себе глаза.